Глава 18. Суббота. 28 января. Вечер. ФРГ. Дегендорф. Германия тоже не сочеталась с понятием простора, хоть и раскинулась куда шире чехословацких земель. Несколько часов пути, и Дунай рядом. Гарин исследовали первейшему завету нелегалов. Быть как все, не выделяться. А коли так, то изволь соблюсти здешние правила, Например, чтобы стрелка спидометра дрожала у отметки 100. На автобане и вовсе выдерживай 130 км в час. Тут так. Стел на шоссе — гони. И Рита гнала, упиваясь скоростью. Машина отбирала все ее внимание без остатка, освобождая голову от страхов и тревог. Разве не благо? В пределы вечернего Дегендорфа Волва закатилась при свете фары фонарей. Городишко не поражал рай центра по советским меркам, но ухоженный. Внимательно приглядываясь к дорожным знакам, не нарушить бы чего, Рита затормозила на обочине, где уже почивал маленький жук да старенький пикап с трейлером автодома. Пётр Семёнович серьёзно заговорила девушка. Нам надо где-то остановиться. Купить чего одеть, поесть по-человечески. Ночевать в машине не вариант. Здесь так не принято. «Первый же полицейский сильно удивиться семейке лыжников!» «Да думал я уже об этом», — закряхтел Мишин папа. «Денег-то нам хватит, а вот бумаг... Не предъявлять же наши серпаста молокасты «Это да». Рита пошарила в бардачке. «Где-то я тут видела...» «А, вот!» Она вытащила потрёпанный блокнот и новенькую ручку БИК. «Сейчас». «Быстро накорябав один доллар...» Девушка вырвала листок и протянула Лидии Васильевне. «Смотрите, у меня доллар есть». Ритина сердце колотилось и замирало, но Мишина мама с любопытством рассматривала купюру. «Ух ты!» — затянула Настя. «Дай глянуть». «А и правда зелёный!» — хмыкнула свекровь. «Надо же!» «Получилось!» — выдохнула Рита. «Лидия Васильевна, это фокус был. Меня Миша научил кое-чему. «Видите?» Женщина с изумлением повертела в пальцах мятый листок. «Ну ничего себе! Как ты это делаешь?» «Как Вольф Мессинг», — нервно хихикнула невестка. «Сейчас я вам удостоверение личности нарисую. Нет, лучше вы, Пётр Семёнович. Надо на немецком». «А выйдет?» — поинтересовался глава семьи, входя в азарт. «Не знаю, но надо попробовать». «Если что, убежим», — энергично высказалась Лидия Васильевна. «По всей видимости, семью Гаряных настолько вышибло из обыденности, что уровень удивления вплотную приблизился к усталому безразличию. Держите!» Пётр Семёнович раздал паспорта. «Буду Гэнсом Клоссом. Лида, побудешь Эммой. Ты, Настя, теперь Агнета». «Я!» «А я?» — Рита заглянула в листок. «Эльза!» «Поехали, и там вывеска светилась. Эконом-отель!» Седая, но моложавая и энергичная немка за стойкой улыбалась и кивала все время. Старательно записала Клоссов в Талмуд с разграфленными страницами и выдала ключ от большого семейного номера. Марки Петр Семенович отчитал настоящие, а не рисованные. Семнадцатый. Пробормотал он тихонько, оглядывая длинные коридоры с лакированными дверями по обе стороны. А вот же он. Щелкнул замок. Клосс и Гаррины ввалились к себе. Лидия Эмма обессиленно присела на одну из спальных кроватей и со стоном повалилась на спину. «Боже, да чего ж я устала?» «Кто ж знал!» — вздохнул Ганс. «Нет-нет, Петечка, ты тут ни при чем. И все же хорошо. А как там Миша?» «Ой, я даже думать об этом боюсь. Мне сразу плохо становится». «Ещё немного, ещё чуть-чуть», — бормотал Пётр Семёнович, набирая номер телефона, вычетанный в пухлом справочнике. «Алло, слышите меня?» «Да-да». «Что?» «А консул?» «А... с утра?» «Дайте мне». Рита решительно отобрала трубку. «Алло!» «Мне туристы и некомандированные. Соедините меня с дежурным КГБ. Или кто он там по должности? Я не хулиганю. Квот 814-200». в цифры, девушка с силой добавила. «Наше дело связано с темой настрома Пожалуйста, свяжитесь с генерал-лейтенантом Ивановым или с председателем КГБ. Кто там сейчас у вас? Цвигун? Вот с ним» если конечно хотите получить благодарность а не выговор с занесением хорошо перезвоним ровно через час а в видорзейн девушка не сразу попала трубкой на рычажшки ее била дрожь лидия васильевна мигом подсела обняла невестушку и на долгую минуту застыла тишина распсиховалась совсем смущенно улыбнулась рита чуть не обмутерила того посольскоготонта Тут и Пётр Семёнович подсел, а Настя залезла на кровать и обняла старшую подругу со спины. — Так, всё будет хорошо. — девичий голосок взвился молитвой. — А теперь, — вытолкнула Гарина старшая, — рассказывай. Рита ничуть не удивилась, кивнула только, прекрасно разумея, что велел дрожащий от волнения голос любимой свекрови. — Никакой Миша не террорист, а целитель! Отчаянно выпалила она. Гарин старший присвистнул. «Вот оно что!» — затянул он. «В деда пошел!» А невестку будто сывороткой правду укололи. Она говорила и говорила, открывала родне неизвестные ей героические страницы из биографии сына и брата, ловко перелистывая те, знать которые близким не дозволено. Когда Рита смолкла, в номере долго было слышно лишь дыхание. А потом Настя за ее спиной длинно вздохнула и пробормотала очарованно. «Я теперь Мишечку еще больше люблю!» Гарин и Вольнера смеялись и обняли друг друга, словно притянутые силой взаимной приязни. Воскресенье, 29 января. Утро. Московская область. Кратово. Заснуть, как обычно, не выходило. Нервы разгулялись, мысли лезли в голову. Пришлось организму приказать спать. Ночь прошла спокойно. Шептались у Наташки, шептались Маша с Женькой. Мы им постелили в гостиной. Шептались Али с Тимошей. Я уступил девчонкам нашу с Ритой кровать, а сам прикорнул рядом, на диване. Но мне никто не мешал совершенно. Тело четко и дисциплинированно выполняло приказ. Дрыхло. Мне даже сон приснился, хоть и наведенный. Все те же скалы чернели, отражая зловещее красное свечение. Все те же багровые тучи неслись по ночному небу, только голос добавился. Громыхая низкими частотами, раскатилась. «Погорись!» Мой ответ, не лишенный дворового изящества, звучал не менее лапидарно. «Сдохни!» Встал я ровно в семь и технично ушел, оставив Ижаку у подъезда. Конечно, с Женькой было бы спокойней, А если с ним что-нибудь случится? Оставить сиротой еще нерожденное дитя? Сделать незамужнюю Машу вдовой? Нет уж, лучше одному. До Кратова добрался на электричке. Немногие попутчики обогнали меня, спеша домой или в гости, а я неторопливо шагал к той самой даче, почти подкрадываясь к приличному загородному дому с мансардой. Бродили во мне неосознанные опасения, тревожи и подстегивая пульс. Устав кружить, я направился к даче, шагая так, чтобы пореже мелькать между стволов сосен и елок. Тихонько отворив калитку, прошел во двор. Дорожка, моченая кирпичом, была очищена от снега, неся следы небрежной метлы. Индеец не спустился с крылечка, а вышел из-за дома, глядя серьезно и пристально, словно пытаясь разобраться в том, что открывалось ему. «Здравствуй, Миха». Выговорил он на хорошем русском, не притворяясь больше неграмотным туземцам. «Поздравляю, ты проиграл». Не вступая в глупый спор, я уточнил. «Ламу ты использовал?» Аиджи кивнул. «Сиван слишком глуп. Да и какой с него лама? Еще будучи простым монахом, он обрел великую силу и решил, что этого достаточно для священства». Я подговорил Римпочью слегка приоткрыться, чтобы заманить тебя в ловушку. Прикидываешь свои возможности?» Он снисходительно усмехнулся и резко сжал кулак, словно поймав муху. «Хоп!» Взял твою мысль. «Зря. Зря ты бесишься, бледнолицый». «А краснокожему разве не унизительно работать на белого богатея?» — сощурился я. «Зачем ты убил моего наставника?» «Ты ведь даже скальпов не снимаешь, чтобы украсить свой вигвам. Или что вы там строите на Гуапаре?» «Ты слишком много знаешь». а Атаиджа дохнула холодом. «И слишком много говоришь». Индеец присел на широко раздвинутых ногах, набучаясь и глядя на меня из-под лобья, сквозь спутанную челку, словно пытаясь прожечь насквозь кромешным взглядом. Сосны легонько покачивались под ветерком в вышине. Солнечные лучи сквозили между стволов, щекочав стопорщенную хвою, играли бликами на стеклах веранды. Вдалеке радостно брехала собака, едва слышно доносились вопли ребятни. Однако скрип снега под ногами, да сбитое дыхание слышнее. Аиджи ломил изнемогая, но зло, подавляя и плоть, и дух. Мне приходилось отступать, а сил противиться все меньше и меньше. От крайнего напряжения дрожали мышцы, хотелось кричать, надсадно и долго, но лишь клёкот вырвался из пережатого горла. Неужто конец? Вот же ж глупость какая! И тут мои лопатки уперлись в штакетник. Всё, отступать больше некуда. На крайнем подъёме ярости я резко рывком потащил Вальтер из-за пояса. Выстрела не услышал. Индеец открыл рот, хапая воздух, и обессиленно привалился спиной к сосне. Навалилась красная мгла. А, это я зажмурился. Глаза открылись с трудом. «Поднимите мне веки», — аукнулась давнее И это было последним, что колыхнулось в сознании. Я сползал спиною, скользя по штакетнику. Вниз. В снег. Во тьму. Среда. Первое февраля. День. Москва. Улица Грановского. Очухаться в больнице приходилось в прошлой жизни, после ранения на срочной. Вот так же лежал под тонким одеялом и моргал, глядя в белый потолок. В приоткрытую форточку задувал свежий воздух, но перебить запашок Лизола, сей неистребимый больничный дух, сквозняку не удавалось. Я скосил глаза. Да. В крайний раз, помню, рядом, на скрипучем стуле, сидела суматошная медсестра. а Нынче. Я пристально, с неким болезненным любопытством, оглядел сгорбившегося Аиджи. Опустив веки, шепча неслышное, индейец водил руками надо мной, словно разглаживая одеяло. Кожа медного оттенка на его лице натянулась, а щеки запали. Голый торс под курткой замотан белым бинтом. Почувствовав мой взгляд, бразильский целитель выпрямился в смятении. «Приветствую тебя, краснокожий брат мой», — ляпнул я, не думая. Индейц сутулился, опуская плечи, и заговорил, глухо отводя зрачки. «Ты другой, не такой, как все. Любой обретший силу дорожит ею, как высшим сокровищем, лишь ты щедро делился. Узнав об этом, я не поверил». Но твои девушки сами нашли нас. Помолчав, он продолжил, по-прежнему не глядя на меня. «Не будь я отягощен злом, то не убил бы твоего наставника и не вступил бы в схватку с тобой. Ты тоже недобр. Я ощутил твою безжалостность и беспощадность». Аиджи покачал головой, переживая давешни. «Ты одержал верх надо мною и победил честно. Он впервые посмотрел мне в глаза». «Я передал тебе много силы. Её хватит, чтобы быстро покончить со мной. Я заслужил смерти и безропотно приму её». Индеец сполз со стула, становясь на колени и покорно склоняя голову. «Ещё чего не хватало?» — забрюжал я. «Встань!» На меня вновь уставились обсидиановые, диковатые глаза. «Тогда позволь хотя бы служить тебе!» В голосе Аиджа звучала настоящая мольба, и я не мог отказать ему. Конечно, советское воспитание не позволяло заводить слуг. Однако индеец снес в себе совершенно иную ментальность. Варварскую, дикарскую, первобытную. Он сумеет прочесть моральный кодекс строителя коммунизма, но сути его не уразумеет. «Тебя направил Дэвид Рокфеллер?» — спросил я, поглядывая на пятницу. «Да, Богатого Белого звали так». «Тогда...» Наскарообдумав, я изложил задание, и Аиджа, просветленный и вдохновленный, поднялся с колен. «Я все сделаю в точности, как ты велишь», с киношной индейской торжественностью объявил он, удаляясь. Дверь в палату закрылась, и тут же отворилась снова, пропуская светило медицины. Осмотревшись, глянув за окно, Я узнал Кремлевку, а в здешний штат кого попало не берут. нос ну бодро начал светило, щупая мой пульс. — Вот, совсем другое дело. О-хо-хо. Доктор, а что со мною было? С любопытством осведомился я. Сильнейшее нервное истощение, молодой человек. Тон медика был серьезен. Природу его выяснить нам не удалось. Уже на следующий день все анализы пришли в норму. «А индейец?» «Какой индейец?» — рассеянно поинтересовался врач. «А кто перед вами выходил из палаты?» «Никто!» — удивился медик и захихикал. «Э, батенька, спросонья чего только не померещится. Попейте-ка витаминчики. Кстати, к вам посетителей и посетительницы. Сильнодействующее средство, скажу я вам». Особенно в вашем чудном возрасте. Ну-с, выздоравливайте. светило вышло и приоткрытая дверь донесла радостный гомон. В следующую секунду палату заполнил мой эгрегор. Светлана, Наташа, Аля, Тимоша. Девушки бесцеремонно уселись на мою койку, и с обеих сторон ко мне потянулись ласковые губы и ладоши. «Ты нас так напугал!» — с чувством выговорила Света. «Сбежал, главное!» Начала Зина негодующая, но шмыгнула носом мы жалобно затянула. «Мы же переживаем, наверное». «Хорошо еще Женька знал, где искать», — воскликнула Наташа. Сразу метнулся в Кратова. «Ну и я с ним. Как раз успели. Там какой-то местный, на алтайца похож, или на шортца, смуглый такой. Уже в скорую садился, а нас не пустили. Правда, сказали адрес». «Ой, мы-то думали в Склиф!» — подхватила Альбина. «А они вон куда!» «Говорят, из Кремля звонили!» «Простите, девчонки!» — покаялся я. «Но правда не хотел вас впутывать. Слишком опасно. Да и Жеку тоже. Как представлю, что Маша одна останется». «Эгоист!» — пригвоздила меня Светлана и вздохнула. «Житие мое!» «А о Ритке ты подумал? А о нас? Как мы без тебя?» Тут уж у всех глазки заблестели, да и у меня запекло. Девичьи личики задрожали, расплываясь. «Всё хорошо», — вытолкнул я, справляясь с собой. «Рита не звонила?» Эгрегор дружно замотал головами. «А Маша как?» «Ковыляет», — ласково засмеялась Светлана. «Пузо своё нянчит». Тут в дверях нарисовалась полная, румяная медсестра, похожая на повариху, и строго сказала. «Девушке больному нужен покой!» «Всё, всё!» — заверили её девушки. «Мы уходим!» Обцеловав меня по очереди, посетительницы процокали в коридор и тихонечко прикрыли дверь за собою. Потревоженная тишина заняла утраченные позиции, и я заворочался, будто испытывая себя на прочность. Ничего нигде не болело, а вот энергию внутри я ощущал как никогда раньше. Она жила во мне, порой горяча голову или руки, словно не умещаясь в теле. Единственным напоминанием о схватке оставалась слабость. Я даже кулак сжать не мог по-хорошему. Но исцелять себя не стал. Пусть все придет в норму, как обычно. Не надо загонять организм, выжимая из него самоисцеление. Зачем? Был форс-мажор, да весь вышел. Я даже радовался тому, что угодил на больничную койку. Выпусти из ежедневного мельтешения дел бывает полезно. Вот так вот отойти в сторонку, сойти на обочину, сесть и рассудить. О нас с Ритой, о моих девушках, о Баидже, о городе и мире. Попадая в палату, человек обретает массу свободного времени. Процедуры, обходы не в счет. Все равно долгими часами ты остаешься один на один с собой. Можно, конечно, и скучать таскаться к телевизору, решать бессмысленные кроссворды или искать собеседников для болтовни. Но пока тебе есть о чем подумать и чем, скука донимать не станет. Легкие, быстрые шаги изредка доносились из коридора. Но вот бег на цыпочках. Я взволновался, вслушиваясь. И дверь, лакированная ореховая дверь, махом отворилась, впуская всю мою родню. Риту, маму, Настю. Любимая троица будто качнулась на пороге. Беспокойство ушло с лиц, меняясь радостным успокоением. «Мишечка!» — вздрагивающим стеклянным голосом выговорила мама. Одолев последние метры, она присела с краю. Поцеловала меня, огладила щёки. По милой привычке навалилась Рита, целуя жадно, в взахлёб. А тут и Настя подлезла. Закапали слёзы. «Не ревите!» — попенял я ласково. «Постельное бельё намочите, а оно казённое!» «Мишечка!» — выдохнула Рита. «Мы так боялись!» «Прости, я сначала забыл пожелать тебе спокойной ночи, а потом всё так завертелось!» «Так и у нас!» — воскликнула Настя. «Нас всех похитили! И за границу ФРГ! Представляешь?» ой, -ой, -ой ёжечки-ё!» — вздохнула мама. «Глупо, да? Или безумно? Но ведь правда!» Мы в Москву прилетели из Мюнхена. Тут и вы во всём импортном, — затянул я. — Повествуйте. Рассказывая на перебое родня посвятила меня в свои приключения. — А папка молодец, — порадовался я. — Да, — заулыбалась мама. — Джеймс Бонд отдыхает. Губы её дрогнули. — Тебе сильно досталось? — Жив, — заверил я её. — Цел, здоров. — Ну, почти. Мамулька ласково встрепала мои волосы. «А я ведь помню, как ты однажды меня вылечил», — проговорила она воркующе. В «Классе в седьмом, наверное. У меня весь день болела голова, раскалывалась просто. А ты высунулся на балкон, сунул руки в снег, вытер их, сказал «Сейчас я тебе холодненьким» и положил ладони мне на лоб. Вот только от них пекло. Зато боль прошла, — улыбнулся я, косясь на Риту. Девушка вспыхнула, а сестричка мигом вступилась. «Она не виновата! Это Иржи!» «А я ей не виню никого. Я вас всех люблю». Тут мама спохватилась, заторопила Настю. Сестрёнка прижалась, чмокнула меня и зашептала на ухо. «Я тоже хочу, как Рита, как близняшки!» «Ладно», — улыбнулся я. Мама с дочкой исчезли за дверью, и моя суженая притиснула меня по-настоящему. мишечка «Только не здесь, а то еще врачи увидят». Девушка хихикнула. «Я тебя дождусь». «Да я уже...» — затрепыхался я. «Нет-нет, лечись. Отдыхай. Успею еще надоесть». Я обнял Риту, и она затихла. «Твоя мама думает, наверное, что мы тут щупаемся, я просто хочу побыть рядом с тобой. Нет, вот так, прямо на тебе!» Слышать, как ты дышишь, как бьется твое сердце. Рука сама потянулась огладить Ритиной волосы. «Хорошо, правда?» — вымолвила девушка невнятно. «Ага». «Ах, надо идти», — страдающе заговорила суженная. «А то врачи будут ругаться». «Пока», — шепнули ее губы, нежно касаясь щеки. «Пока». Послав воздушные поцелуи, Рита скрылась в дверях. И я снова остался один. «Все хорошо», — пробормотал, словно твердя заклинание. «А будет еще лучше».